глава 31 тайное общество втянувшись в учебу я опять не заметила как пролетела неделя сид часто отлучался выслеживая адепток но никакими подробностями пока не делился думаю их и не было потому что ариза и джуди также посещали занятия и корпели над учебниками не менее усердно чем я при еще накануне пятницы напомнила о собрании все уши прожужжала Так что даже при желании я бы не пропустила столь важное мероприятие. Беспокоило только отсутствие информации. Что это за старое место? Сколько адептов входит в сообщество? Кто лидер? Узнать об этом я могла только на встрече. Вот почему я ждала и опасалась ее одновременно. Соседка перед выходом навела марафет, принарядилась в платье и надела туфельки. Последние полчаса она нервничала, грызла ногти и постоянно поправляла волосы. Я тоже переживала, но совсем по иному поводу. И оделась я практично, в удобную спортивную униформу. Какая разница, в чем идти, если одежду скрывала мантия? Сит не мешал сборам, предпочитая в такие моменты исчезать из поля зрения. Но он и не бездельничал, а выслеживал других участниц событий. Они наверняка знали дорогу. «Да, Арси, когда уже скажешь, где именно состоится собрание?» Полюбопытствовала подруга, когда мы выбрались из общаги и направились в парковую зону Академии. «Если б я знала!» Сид молчал, не отвечая на зов, а я не настаивала, понимая, что ему требуется время. «Мы же опоздаем!» – распереживалась Прия. «Осталось меньше пяти минут». «Я понял». Сид вырос передо мной так неожиданно, что я резко отпрянула, дернув за собой соседку. «Что?» — наш с подругой вопрос прозвучал в один голос. Адептки Китап и Двар выдвинулись из комнат примерно в одно время, с интервалом в три минуты, но направились в разные стороны. Пустился в объяснение призрак. Чуть не разорвался, стараясь не упустить обеих. Однако я выяснил, что обе девушки в итоге пришли к одному и тому же зданию. «Угадай, какому?» Старая библиотека? произнесла вслух. Верно, ⁇ кивнул дракон. И нам стоит поспешить туда же. А как же мы туда попадем? сорвала с губ мой вопрос прия. Я сделала вид, что задумалась, ожидая ответа Сиднара. Существуют амулеты, которые пропускают людей через защиту. Адептки воспользовались своими ключами. Предположу, что у тебя тоже такое имеется. Ключ? вопросительно посмотрела на соседку. «У тебя же есть...» «Должен быть...» «Какой еще ключ?» Девушка нахмурилась на мгновение, после чего ее лицо озарилось улыбкой. «Точно! Может, это он?» Джуди дала в тот день, когда я заговорила о вступлении в сообщество. Порывшись в маленькой сумочке, которую прихватила с собой, При извлекла оттуда деревянный жетон размером с полпальца, на котором были выжжены рунические символы. «Да, это он...» Подтвердила я, когда дракон убедился, что вещь та самая. Осталось выяснить, как ею пользоваться. Но этот вопрос решился проще. Едва мы подошли к старой библиотеке и остановились у бокового входа, как защита здания среагировала на наше присутствие, а на двери щелкнул замок. Переглянувшись, мы с подругой устремились внутрь. Сид, разумеется, просочился следом, нашептывая, чтобы вела себя осторожнее и не подставлялась. «И куда дальше?» Чихнов от сборища пыли поинтересовалась прия. «Вперед!» — ответила, пожав плечами. Других вариантов попросту не было. «Ой, апчхи! Нам, наверное, сюда!» Подруга указала пальцем на правый коридор, когда достигли первой развилки. «Видишь, стрелка на полу подсвечена магией». Видеть не видела, но кивнула, соглашаясь. Да и дракон подтвердил, что чувствует эманации сил. Углубившись в лабиринты стеллажей и старых пыльных книг, я почувствовала себя неуютно. Страх перед соседкой старалась не показывать, но от нехорошего предчувствия сделалось не по себе. А уж когда из-за поворота внезапно выступила фигура в плаще, скрывающем фигуру и лицо, непроизвольно дернулась, подавив рвущийся изнутри вскрик. Впрочем, при испугалась за двоих и огласила своды здания истошным визгом. Я уловила еле слышный, довольный хмык незнакомки. Взмах руки, указывающей следовать за ней, обнажил тонкую кисть и изящные пальчики, каких не бывает у мужчин. Ступая за сопровождающей, я гадала, кто скрывался под куском ткани. Длинный капюшон не позволял рассмотреть внешность, а лезть и выспрашивать было неуместно. Зато Сит не постеснялся заглянуть под капюшон и сообщил, что перед нами адептка второго курса и Дэна Ритц. Имя мне ни о чем не говорила, так что я молча шла вперед, гадая, что будет дальше. На одном из поворотов Эдена остановила нас очередным взмахом руки. Мы с Прии синхронно застыли, и в этот момент я почувствовала, как кто-то приближается сзади. «Спокойно, не подавай виду», — предупредил призрак. «Они играют на публику и нагоняют таинственности. Не дергайся, когда на тебя накинут плащ. Ты вроде как через это уже проходила». Я кивнула и расслабилась. А вот прия снова залежала, когда на ее плечи опустилась тяжелая ткань. Понимаю, я бы и сама не сдержалась, если бы Сит не предупредил. После того, как нас надежно замаскировали серыми плащами, мы двинулись дальше. Вырулив за угол из-за очередного ряда стеллажей, я запнулась, изумленно рассматривая открывшуюся картину. Широкое пространство было очищено от мебели и мусора. На полу, испещенно магическими символами, горели ритуальные свечи, расставленные на одинаковом расстоянии друг от друга. По внешнему кругу рисунка расположились адепты в серых и красных плащах, а в центре застыла напряженная фигура в черном. «Наконец-то все в сборе!» Под сводами старой библиотеки раздался гулкий голос, резонирующий эхом. «Рада приветствовать вас, братья и сестры!» на собрании закрытого общества Нейджгар, целью которого является изучение магических практик и тайных знаний. Сегодня среди нас появился новый участник. Поприветствуем приюю Фигура в черном сухо похлопала в ладони, затянутой в атласные перчатки. Очевидно, в помещении использовали магию. Иначе почему каждое слово или движение отдавалось эхом от стен? будто мы находились в пустом помещении. Остальные адепты повторили жест, хлопая в ладоши, и я постаралась от них не отставать. «Подойди, Пре, потребовала глава. «Прежде чем вступить в наши ряды, принеси клятву, гарантирующую твое молчание и верность будущим братьям и сестрам. Готова ли ты посвятить жизнь изучению тайных знаний?» Обязуешься ли поддерживать других членов сообщества и преданно ему служить? Клянешься ли сохранить в секрете тайны, о которых узнаешь на наших встречах? Подумай, прежде чем ответить. Каждое «да» будет означать, что ты обещаешь соблюдать правила и поплатишься собственной жизнью, если нарушишь хотя бы одно. «Да, да и да», — выпалила подруга, прежде чем успела ее остановить. «Вот дрюха Впрочем, здесь все такие, и я в том числе. Хотелось бы знать, что по этому поводу думал Сиднар. Но он исчез, стоило нам оказаться на ритуальной площадке. И не потому, что испугался. Скорее, наоборот, чтобы его не обнаружили раньше времени. Клятвы приняты. Теперь ты полноправный член сообщества Нейджгар-Прия. Займи свое место в Круге Силы». Фигура в темном указала на свободный участок пространства, куда подруга встала с нескрываемой радостью. Я остро ощутила исходящие от девушки эмоции, как и внимание главного действующего лица, прощупывающего мою магическую защиту. Восприятие было новым, как если бы вокруг летал шмель, колыхая воздуха, воздух и едва касаясь кожи трепещущими крылышками. Не думала, что подобное возможно. «Тяни время и постарайся приблизиться к главе. Кажется, это наша убийца, но я должен убедиться». Раздался в голове шепот Сиднара. «Не бойся, она ничего не сделает при свидетелях. Да и заклинания Антимы не позволят тебе навредить». «Что вы делаете?» Отреагировала я нарочито возмущенно, когда защиту попробовали взломать напористыми жалящими укусами. дарси да, что-то не так? Иди сюда!» «Мы желаем услышать, как тебе удалось пробудить дар», — поманила к себе преступница. «Что ж, в этом наши намерения совпадали». «Я расскажу, но прежде объясните, зачем ломаете мою защиту». «Ты смеешь обвинять меня и порочить при всех?» — удивилась дамочка. «Считаешь, тебе это сойдет с рук?» «Я думаю, если бы вы доверяли нам...» не прятали бы собственного лица и не меняли магией голос? Что вы скрываете на самом деле? Шагнула внутрь магического рисунка, уповая, что Сит не ошибся, и магия драконов сильнее человеческой. Для чего мы на самом деле здесь собрались? Узнать о магии? Но разве не об этом нам рассказывают на занятиях в Академии? Для какой цели выстребовали с каждого участника клятву? О чем на самом деле мы должны молчать? «Стой, где стоишь!» Фигура нервно дернулась. «Ты только ступила на путь познания, тебе не понять. Есть вещи, которые недоступны даже магам. Например, почему у одних людей дар пробуждается самостоятельно, а у других спит до конца жизни?» Я проигнорировала требование остановиться и медленно сокращала расстояние. «Ведь я задавала этот вопрос драконам. Хотите знать, что они ответили?» «Вам ведь интересно узнать эту тайну?» «Не приближайся!» Фигура в черном вскинула руку в предупреждающем жесте. «Почему?» «Вы же сами позвали. Разве адептка, которая только раскрыла в себе дар, чем-то навредит магистру магии?» «Это незыблемое правило нашего сообщества — соблюдать тайну!» — пафосно заявила женщина. «И поэтому вы во всеуслышание назвали меня и мою подругу по именам?» «Это не важно, ведь завтра никто...» Глава осеклась. «Завтра никто не вспомнит? Это вы хотели сказать?» Закончила фразу за преступницу. «А вы разве предупреждали хоть кого-то из нас, что после собрания будете стирать память? Какой толк от тайных знаний, если ничего о них не вспомнишь на следующий день?» «Довольно!» От слов магичка перешла к делу. Я уперлась лбом в невидимое препятствие. «Вы пришли сюда добровольно. Я никого не заставляла». «Верно. Но перед этим обманом завлекли нас, раздавая взамен пустые обещания». «Разве я ошибаюсь? Ответьте же. Зачем мы нужны на самом деле? Кишка тонка сказать правду. Завтра ведь все забудут ответы», — подначила преступницу. «Я не куплюсь на детские подначки. Но ты ведь не отступишься». «Тогда стой и смотри. Защита у тебя, может, и идеальная, но твоей заслуги в том нет. Ее наличие вовсе не означает, что ты справишься со мной». Фигура в черном активировала плетение барьера. В какую сторону я бы не двинулась, везде натыкалась на невидимую преграду. «Что это значит? Что ты задумала?» Всполошилась не на шутку, потому что в руках главы появился знакомый уже ловец душ. «Наслаждайся зрелищем!» — хмыкнула убийца. «Когда еще увидишь заклинание из разряда высшей магии?» Линии магического рисунка на полу засветились, распространяясь за пределы огороженного пространства и доказывая тем самым коварство преступницы. До недавних пор каждый из участников чувствовал себя в относительной безопасности. Это ощущалось в позах адептов, их расслабленных фигурах и общему эмоциональному фону. Сейчас же многие забеспокоились, заозирались по сторонам. Сид, что происходит? Негромко поинтересовалась у призрака, надеясь, что тот поблизости. «Помнишь нашу первую встречу?» Снова прозвучал голос дракона в голове. Она задумала что-то похожее, но более масштабное, насколько я могу судить. «И что же нам делать?» «Ждать», — ответил призрак. «Будь готова к тому, что я перехвачу управление телом. Надеюсь, она не настолько безумна, чтобы разом отнять жизни у двадцати трех потенциальных магов.